Глава пятая Сёдермальм. Эмиль Винге пересёк мост у Слюсана, миновал церковь, где на погосте похоронен его брат, и оказался в кварталах, о которых только слышал, но никогда раньше не бывал. Под вой, обрадовавшихся долгожданному ветру мельниц поднялся на холм. Устал. Но во всём плохом можно найти что-то хорошее, по крайней мере, согрелся. По другую сторону холма его ждал совсем другой город, не тот, который он знал. Город бедняков. Единственный каменный дом — ночлежка. всё остальное жилье — деревянные хижины того сорта, что в городе между мостами строить запрещено из соображений пожарной безопасности. Здесь живут рабочие табачных, кожевенных и красильных мануфактур. Никаких вывесок не нужно — Фабрички заявляют о себе специфической вонью, окриками десятников и извиняющимся бормотанием работников. Старые, когда-то богатые усадьбы, опустили, в них разместились предельные станки и столярные верстаки. В лицо ударил такой порыв ветра, что он остановился, будто наткнулся на невидимый шлагбаум. Желудок чуть не вывернуло наизнанку. пришлось закрыть нос рукой и вдохнуть ртом. Вонь, рядом с которой даже мушиный парламент пахнет вполне терпимо. В просвете между домами тускло блеснула жирная вода. Преодолевая себя, Винги подошел поближе. Да, это оно и есть. Озеро, о котором рассказывал Кордель. Фадбурен. Хотя озером назвать его можно только с большой натяжкой. Огромная яма, заполненная загустевшей... медленно покачивающейся с жижей. По берегам — четырехугольные покосившиеся выгородки, куда золотари должны выливать содержимое выгребных ям. Но они заросли травой. Ими, судя по всему, давно никто не пользуется, льют прямо в озеро. Покачивающаяся у самого берега бычья голова с синим плюмажем мух внезапно дернулась и ушла под воду. У Винги похолодела спина. Он вспомнил, что именно здесь все и начиналось. Отвернулся и пошел прочь. Лучше обойти, чем идти по берегу, поминутно оглядываясь, нет ли кого за спиной. Несколько раз останавливался, спрашивал дорогу, но каждый раз получал один и тот же неопределенный ответ. «Дальше, дальше». В конце концов, выручило обоняние. Уловил характерный запах горящего угля. Кузнеца расположилась на заднем дворе, открытая всем ветрам. Неизбежно настанет день, когда мирно полыхающий в горне плененный красный самец вырвется на свободу и потребует возмездия за унижение. Кузнец положил клещи и пошел ему навстречу. «Работу ищешь? Жидковат ты вообще-то, но я, на твое счастье, не особо капризный». Винге оторопел. А кузнец усмехнулся, вытер руки о кожаный фартук, шучу, мол, не пугайся попусту, размазал тыльной стороной кисти сажу на лбу и жестом пригласил присесть на колоду. Винге каждый раз вычеркивал из списка очередную из работающих на военную коллегию мастерских, но все равно потерял счет. Начал, как уже привык, издалека. Ответы кузнеца мало чем отличались от предыдущих. Дерьмо они времена. Черт бы побрал Свенск Сунд. Не то, чтобы я хотел посадить на трон русского короля, но ну, нет, но если по справедливости закончить битву по иному, еще повоевали бы, и не один год. Помню 88-й, 89-й. Молот грохотал днем и ночью. Каждому рыцарю сабля, штык или тесак. За работу проси сколько хочешь, никто даже не думал торговаться. На Железной площади... Не заказчики нас выбирали, а мы их так не терпелось юнцам саблей помахать. На цеховом балу кузнецы, что твои дворяне с серебряными пряжками на башмаках. А теперь оборванцы оборванцами, сажда кожа. У меня две дочери на выдании. Где я им приданное возьму? Им-то что делать? Раздвигать ноги пошире и ждать, пока какой-нибудь болван обрюхатит? Тогда, конечно». да хочешь не хочешь женись, а то родственники башку открутят. Кузнец сплюнул и почесал затылок. Большое благо война, вот что я тебе скажу. А что еще движет людей вперед? Если знаешь, что враг у границы вот-вот впорит нож в спину, на сыновей наденут ермо, а жену и дочерей пустят по рукам. Вингер решил не торопить кузнеца, а пусть облегчит душу. Взял лучину, пошел к горну и раскурил трубку, не забывая согласно кивать. Глянь-ка на город между мостами. Кишит бродягами и ворами. Сколько облав не устраивай, через неделю опять их полно. Еще больше, чем раньше. Больше и наглее. Только война спасает. Лучшие возвращаются, а мусор закапывают. Что ж, в хозяйстве так. Посадить посадил, а не станешь прореживать, ничего путного не вырастет. Но нет. Шестерни жизни смазывают кровью. Так уж устроено. Это все знают, только говорить боятся. Как долгий мир, так голод, слишком много ртов. Кузнец вздохнул, плюнул на палец и прикоснулся к клещам. Послышалось слабое шипение. Говорят, блаженной памяти король сам затеял войну, чтобы потом русских обвинять. И что? Нет, вот и скажи, и что? Только благо народу желал. Нынешние имя его полощут, во всех грехах винят — «А мы, кузнецы, погроб ему благодарны. Как ни соберемся в кабаке, первый же стакан за покойного короля Густого!» Вингер развернул тряпку и протянул стальную заготовку. Кузнец взял ее с видом знатока и повертел в руках. «Вот тебе и пример. Еще сто лет назад такое оружие никуда не годилось. Даже перемирие объявляли выправить оружие, наточить. А после нашей закалки саблей можно целый полк уложить. Вытер кровь, посмотрел — еще годится. Не бегать же каждый раз к точильному камню». Он поднес заготовку к глазам и долго всматривался, время от времени бросая на Винге настороженные взгляды. «Из моей кузни?» Именно это я и хотел спросить. Кузнец положил клинок на ребро ладони и подвигал, ища центр тяжести. «Похоже, да». — Мой подмастерье, Альбрехт, его ковка. — А вы откуда? — Из консистории? Он неожиданно перешел на «вы». — Он что, натворил что-то со своими еретиками? — Нет, я не из консистории, я из полицейского управления. — Еще того чище. — Расскажите, что вы о нем знаете? Кузнец развел руками. — Способный паренек. Ему бы еще поучиться, цены бы не было. Наше-то мастерство не для каждого, это понимать надо. Руки сильные, аккуратный, сто раз подумает, прежде чем молот поднимет. Ни одной заготовки не испортил. Это, скажу я вам, редкий случай. Когда сам ходил в подмастерьях, было такое посвящение. Парни постарше нассут полную миску мочи, башку тебе обреют на голову и нагнут. Жжет, я вам скажу, не столько череп, сколько душу. Альбрехту предстояла та же проба. А может и нет, он все же чужак. Откуда-то с юга, из немцев, что ли? С письмом пришли, он и его кузен. Вроде бы они мне родственники. Кто их разберет? Седьмая вода на киселе. Я его взял в подмастерь, а Вильгельма поставил на меха. Тот-то пожиже будет. Пусть сил набирается. А почему вы сказали «еретики»? Гернгутеры так, что ли, их называют? — Оба два. Я сразу заметил, на службу не ходят, но плохого не скажу, молятся исправно, разве что на чужом языке. — Да мне что? Тихие, мирные, и руки хорошие, и башка. Такие на деревьях не растут. И нужно-то им всего тарелка каши до да крыши над головой. — Альбрахт, вы сказали, тот, что покрепче, а Вильгельм постройнее и волосы темные, но похожи как братья. — Можно и так сказать. В пятницу на работу не явились. Думал, проспали. Пошел в их коморку, а там никого. И все. Черт их знает, куда подевались. Сам уголь таскал, сам горн разжигал. Сам себе и мастер, и подмастерье. У вас они, что ли? Натворили чего? Последний вопрос вывел Эмили Винги из задумчивости. — А? Нет, ничего. Ищите новых, эти не вернутся. Кузнец хотел было задать вопрос, но прочитал что-то во взгляде Винги и решил воздержаться. Оба встали. Кузнец в сердцах треснул кулаком по рукоятке мехов. «Это мне в наказание. Нечего еретикам дозволять дары божьи ковать». «Что в наказание?» «Ясно дело, что мир». Он взялся за рукоятку мехов и, больше не обращая внимания на посетителя, начал напевать. «Не видел север лучше короля, не только север, вся земля». Винге закрыл за собой калитку.